Маленький кусок хлеба от каждой кормёжки, до да ведро с грязной водой в углу – вот всё, чем он мог довольствоваться, если хотел остаться самим собой. Постепенно разум его очистился. Сегодня шёл одиннадцатый день его голодовки. Когда это началось, то происходило крайне быстро, но истинные масштабы бедствия стали понятны только после той памятной обедни 5 или 6 месяцев тому.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 А когда он поднял голову, старый настоятель уже прыгал по трибуне и визжал, и изрыгал проклятие, и бился головой колонны, а невесть откуда взявшийся грязный образ в руках его пылал адским пламенем, будто насмехаясь над тем, как была поражена в самое сердце Белоснежная Церковь. Смысл их бытие. Десятки братьев ринулись вверх по ступеням, мешая друг другу.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 обращается в стража. Как оказалось, то был не первый случай. Это стало известно чуть позже, ночью, когда в растревоженный крошечный домен местной инквизиции набилось все духовенство. Кто-то кричал, что надо привлекать власти, кто-то монотонно молился, кто-то требовал срочно включить их в добровольца и дать в руки огонь. Еще двое вдруг начали нести околесицу и напали на свою братью. Их связали.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 с перекошенными злобой лицами, сверкая глазами и крича на чуждом наречии, бросались на решетки, тянули руки в коридор, взывая и требуя. В дни своего дежурства Джонас, отлученный по такому случаю от библиотеки, втайне жалел, что жестокие обычаи древности забыты и на площадях не пылают костры. Собственно говоря, костры пылали, но на них сжигали грязные образы, что неизменно находили при каждом вновь обращенном. Были и иные предметы.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 Вдруг Джонас услышал где-то этажом ниже топот множества бегущих ног. Как будто толпа смердов неслась на пожар, гремя башмаками. Одновременно с этим послышались невнятное бормотание, звуки борьбы, звон стекла и хлопки, как при выстрелах из пищалей. Где-то кто-то колотил ногами в дверь. Ночная усталость давно звала Джонаса в постель, но сейчас его охватила необъяснимая тревога. Слишком много нехороших событий произошло в последнее время.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 И вдруг продолжил вытягивать ее, жирную и невероятно длинную, полностью вылезая из белого балахона громадной толстой змеей, головою на исполинской шее, одним движением вывалив на стол десятки футов мерзкой плоти, изломанной многочисленными перегибами, похожими на суставы. Из этих суставов выскакивали, рывками пробиваясь наружу, кривые и короткие руки, похожие на руки цирковых уродцев.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 Вспыхивали и затухали лампы, Свор сновала перед ним взад и вперёд, позади каркающим голосом что-то командовал настоятель, гарпии метались под потолком, крича, пикируя вниз, застревая в волосах, Джонас не глядя отмахивался от них. Тем временем стражи пошли на второй заход. Он попытался продвинуться ещё на несколько шагов, они напали парами, короткий, грязный и явно отравленный нож блеснул в чьей-то лапе, последовал быстрый выпад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 Он рвал жилы и кричал что-то по-стариковски. Он прыгнул в сторону и вперед и почти насквозь проткнул кого-то еще. Второй страж взлетел ему на плечи, набрасывая и расправляя нечто большое. Те двое опомнились и ринулись ему в ноги. В он никак не мог скинуть страшного наездника, но пополз. Нечеловеческим усилием разогнулся и прыгнул вперед и вверх. Угрожающе затрещали связки. Одну ногу свело.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 Старческий рот его скривился от отчаяния. Он зашептал, заговорил, а потом, как ему показалось, закричал, поводя головой и шаря глазами вокруг себя, в крике этом изливая весь свой ужас и все надежды последних месяцев. Но то был не крик, а еле слышное сипение, которое уже затихало, слабо отражаясь от кафельных стен приемного покоя. «Что это? Что это? Что это?»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 Отдельные аспекты поведения дают основания говорить о сопутствующем маниакально-депрессивном психозе, и маниакальная фаза настолько сильна, что больные зачастую безрассудно вредят себе, проявляя мощную агрессию и совершая действия, идущие вразрез с их физическими возможностями. Вызвать подобное состояние может как простая беседа в кабинете лечащего врача, так и водные физиотерапевтические процедуры, а также визуальный контакт с уже упомянутыми гаджетами.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 Наконец он затушил сигарету и посмотрел за окно вниз, с холма, на котором стояла больница. Дым от соломенных крыш уносило ветром к западу. По грязной улице то ли вол, то ли тощий однорогий бегемот тащил повозку с сеном. Он моргнул. Поезд проехал, дав длинный гудок, и скрылся за лесом. Остальной пейзаж будто застыл, лишь тихо вертелось парковое колесо обозрения. Он наклонил голову и прищурился. Желтоватый дракон, медленно планируя, облетал покосившуюся деревянную ратушу. Людишки внизу закопошились, разбегаясь. В мутном небе сверкнула молния. Пора возвращаться к записям. «У меня примерно неделя», — подумал он. «Кажется, скоро я все узнаю сам». Рэндалл Р. Смит Стражи Читал Роман Панков